Год – 1886. 19 июня. Мир живет. В мире жизнь. Жизнь – тайна для всех людей. Одни называют ее Бог, другие – сила. Все равно она – тайна. Жизнь разлета во всем. Все живет вместе, все живет отдельно. Живет человек. Живет червь. Эту отдельную жизнь наука называет организмами. Это глупое слово, неясное. То, что они называют организмом, есть сила жизни, обособленная местом и временем, и неразумно заявляющая требования жизни общей для своей обособленности. Это обособление жизни само в себе носит противоречие, оно исключает все другое. Все другое исключает его. Оно, кроме того, исключает самого себя. Своим стремлением к жизни оно уничтожает себя. Всякий шаг, всякий акт жизни есть умирание. Противоречие это было бы неразрешим, если бы в мире не было разума. Но разум есть в человеке. Он-то и уничтожает это противоречие. Один человек съел бы другого, если бы у него не было разума, показывающего ему, что его благо. Ему лучше быть в любви с этим другим человеком и вместе с ним убивать зверей для пищи. Этот же разум показал ему, что ему лучше не убивать зверей, а быть в любви с ними и питаться их произведениями. Этот же разум покажет и дальше в этом направлении и уничтожит противоречие эгоизма. Задача человека в этой жизни – отречься от всего противоречивого в самом себе, то есть личного, эгоистического, для возможности служения разуму, для уничтожения внутреннего противоречия в жизни, в чем одном он находит полное удовлетворение – безопасность, бесстрашие и спокойствие перед смертью. Если он не исполняет этой задачи, Он остается в внутреннем противоречии личной жизни и уничтожает себя, как уничтожает себя всякое противоречие. Страница 350. 28 августа. Главное заблуждение жизни людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждениям и отвращение от страданий. И человек один без руководства отдается этому руководителю. Он ищет наслаждений и избегает страданий, и в этом полагают цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избежать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. А если бы была то, что за нелепость, цель наслаждения, и их нет и не может быть. А если бы они были, конец жизни, смерть всегда сопряженная со страданием. Если бы моряк решил бы, что цель его – миновать подъемы волн, куда бы он заехал? Цель жизни вне наслаждения и страданий. Она достигается, проходя через них. Наслаждение, страдание – это дыхание жизни. Вдыхание и выдыхание – пища и отдача ее. Положить свою цель в наслаждении и избежание страданий — это значит – Потерять путь, пересекающий их. Цель жизни общая или духовная? Единение. Комментарий первый. Только. Не знаю дальше. Устал. Комментарий. Эти мысли Толстого легли в основу его трактата о жизни, который был начат в 1886 году. Конец комментария. Страница триста пятьдесят первая.